Глава тридцать т р Может хватит уже нас наказывать? – спрашивает муж через несколько дней. Нас? – думает жена. Он серьезно сказал нас? Вот блин. Она кое-чем узнает. Узнает и мурашки бегут по спине. На следующий день другая заставила его с ней прогуляться. Точнее, никто его не заставлял. Он сам пошел с ней гулять. Муж не сообщает об этом добровольно. Как всегда, он случайно проговаривается в маленьком театре обиженных чувств. Она была в ярости, объясняет он, сказала, что мы устроили ей засаду. Жена думает не сказать ли, что ей очень жаль. Извини, извини, но тем вечером в такси она не обращает внимания на его голос тихий и обиженный. Ее интересует только расположение луны на небе. Оказывается, луну можно заставить исчезнуть, закрыв ее большим пальцем. Ха-ха-ха, тупая дура, ха-ха-ха. Я моргаю, спрашивает дочка, когда они приходят домой. Один глаз у нее закрыт, второй подергивается. Не совсем, отвечает он. А сейчас, а сейчас. Два анекдота. Первый. Человек стоит на берегу реки и вдруг начинается наводнение. Уносит его жену и любовницу. Кого он должен спасти? Ответ: жену, потому что любовница всегда все понимает. Второй человек стоит на берегу реки и вдруг начинается наводнение, уносит его жену и любовницу. Кого он должен спасти? Ответ: любовницу, потому что жена никогда не оценит.